Зоя Фёдорова. «Звёздный билет» и «Сталинские лагеря». В предварительной работе над сценарием Владимир Меньшов всегда много внимания уделяет эпизодическим героям. Надо, чтобы для каждого из них был найден свой собственный лейтмотив поведения, свой ключевой момент. По рассуждению самого режиссёра, он ощущает себя чуть ли не обманщиком, если приглашает актёра на съёмочную площадку, а потом выясняется, что играть-то ему фактически нечего. В этом плане фильм «Москва слезам не верит» можно назвать идеальным по разработке эпизодических лиц. Буквально каждая из них – инженеры на вечеринке, девушка учёного вида в курилке Ленинской библиотеки, профессор и профессорша, Родственники Кати, дама-телережиссёр, приятели Гоши, родители Николая, имеют своё зерно. Иногда создание такого образа идёт от текста персонажа. Так для Меньшова было очень важно, чтобы именно замначальника главка Антон, артист Басов, произнёс во время застолья фразу о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Дальше уже надо было придумать, что ему играть. Ясное дело, что танцевать с молодёжью он не станет. Чем же в таком случае отличить его от других гостей? А может быть тем, что у него какие-то возрастные проблемы, заставляющие его частенько посещать туалет, а ему всё ещё кажется, что он ничего себе ещё в состоянии с молодыми девушками на досуге встретиться? Тогда сразу становится понятно, что это за человек. Роль безымянной вахтерши женского общежития, в котором жили три подруги-лимитчицы, в сценарии вообще не была прописана. Но режиссер придумал ввести ее в ближний круг героинь. Тогда для исполнительницы роли вахтерши, известной актрисы Зои Федоровой, этот персонаж наполнился забавными блестками, умело рассыпанными, во всей первой серии. Она ей по телефону, ⁇ Хеллоу ⁇ важным голосом произносит, и Катерину из род дома встречает, и даже на свадьбе Тони и Николая провозглашает свой вечный тост. За молодых выпить святое дело. Для Зои Федоровой, интерес, который не ослабевает до сих пор, эта работа оказалась последней. И дело тут не только в ее таланте, ее ролях, а в трагической смерти актрисы. 10 декабря 1981 года, за 11 дней до празднования своего 72-летия, она была убита в собственной квартире. Это убийство до сих пор не раскрыто, и потому в СМИ периодически появляются материалы, вновь и вновь поднимающие эту страшную тему, но лишь умножают слухи и домыслы, делая тайну еще более непроницаемой. Многие уверены, что убийство актрисы – дело рук КГБ, другие же поговаривают о причастности к делу дочери тогдашнего генсека Брежнева. Истину же мы, возможно, так никогда и не узнаем. Назовем лишь несколько фильмов, в которых снималась Зоя Федорова. «Подруги» 1935, «Летчики» 1935 «Женитьба» 1936 «Человек с ружьем» 1938, «Музыкальная история» 1940-й, «Фронтовые подруги» 1941, «Свадьба» 1944, «Жених с того света» 1958-й, «Взрослые дети» 1961, Свадьба в Малиновке 1967 Когда уходит из жизни какой-нибудь выдающийся артист, на проходной киностудии Мосфильм всегда вывешивается объявление. В случае с Зоей Федоровой этого не было. Начальство киностудии приняло решение не афишировать это событие среди служащих. Уж больно темной была история о ее загадочной смерти но режиссер Владимир Меньшов был в числе тех, кто провожал актрису в последний путь. Сохранилась фотография, на которой он и актриса старшего поколения Данилина, которая также снималась в Москве, в фильме она «Соседка Гоши», открывшая дверь Николаю, стоят возле гроба Федоровой.